Так что невозможно было определить, в каком месте опустилась или же напротив, только собирается подняться светила. Весёленькое место, мрачно произнёс Кийск. И не говори, согласился с ним двойник. Так что же будем делать? Я знаю не больше твоего, пожал плечами двойник. Люди здесь есть? Я пока ещё никого не видел. Тогда пойдём к дому, сказал Кийск. Давай попробуем, не стал спорить двойник.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 Тот сказал, что с ним происходит то же самое. Минут через 10 багровые сумерки разорвала ещё одна ракета, взлетевшая к небу. На этот раз место её старта явно находилось где-то неподалёку. "На этом направлении нам похоже скоро удастся достигнуть цели", сказал, посмотрев на кийский двойник. "Хотелось бы в это верить", не очень уверенно ответил Кийск. Попетляв ещё пару минут между остроконечных каменных глыб, они вышли на открытое пространство. Не вдали от них компактной группой стояло несколько небольших сборных домиков с открытыми верандами и плоскими крышами. В окнах домов горел свет, а откуда-то доносилась негромкая музыка. Не вдали от крайнего домика, взобравшись на большой, покрытый неровными синеватыми пятнами лишайника валун, стоял человек.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 Долговязый, стоявший на камне, вздрогнул от звука щёлкнувшего затвора и, едва не выронив из рук бинокль, обернулся. Увидев близнецов, он облегчённо вздохнул. Но «Ну, наконец-то произнёс он очень высоким писклявым голосом: "Мы уже начали бояться, что вы заблудились".